голова шестьвананака новая зеландия тысяча девятьсот девяносто шестой год расположенная на склоне горы лечебницы с видом на залив ройсб была для него уже третий по счету два прошлых раза он лежал на северном острове один раз на окраине окледа в другой в хастингсе и в обоих случаях это ему нисколько не помогло и из первой больницы он сбежал сам И с другой его просто вышвырнули но это было давно по меньшей мере лет десять назад до того как он оказался в куинстауне третья лечебница называлась хранитель моих братьев и сестер и в ее названии ему чудилось что-то библейское собственно говоря причина по которой он очился здесь была в том что он встретил ангела ангела звали нора и однажды утром когда он открыл глаза в больнице куинстауна она сидела рядом с его постелью сначала он подумал что умер и по какому то недоразумению попал на небеса но потом ощутил привкус изжоги во рту и понял что все еще жив тому кто оказался высоко на небесах у господа нашего изжога уж точно не грозит как именно он оказался в больнице было неясно сам он ничего об этом не помнил но должно быть кто то нашел его в придорожной канаве неподалеку от земли обетованной когда же он наконец очнулся какой то доктор с бородой объяснил ему что если он немедленно не завяжет с наркотиками и спиртным то жить ему останется не больше полугода в таком случае он точно не должен был оказаться у ангелов бородатый дядька доктор ему такого не говорил это он сам так решил но вот однажды Он лежал там уже неделю или две, очищенный от ядов, окруженный заботой, чувствуя себя настолько хорошо, что его скоро должны были выписать. Появилась она, ангел Нора Перкинс. Двадцать пять лет от роду, блондинка, чуть вьющиеся волосы, фарфоровая кожа и синий, как лаванда, глаза. Первое, что она сказала, когда открыла свой кораллово-красный ротик, было «Я здесь, чтобы помочь вам сойти с этой дорожки». Вы слишком далеко по ней изобрели он попытался ей ответить, но из его рта вырвались только сипение и хрип. она протянула ему стакан воды их пальцы соприкоснулись и он чуть было не потерял сознание, но все же пересилил себя у нас есть дом в ванае я приехала оттуда чтобы забрать вас. Он сделал большой глоток воды и сказал: я плохой человек она улыбнулась. с верой вы станете хорошим человеком но вы сами должны решить поедете со мной или нет он размышлял всего секунду поеду аллилуйя произнес ангел это было в феврале сейчас был сентябрь он уже больше полугода обретался в хранители моих братьев и сестер и сказать что он действительно стал новым человеком все равно что ничего не сказать он действительно стал хорошим человеком смиренным и верующим человеком больше неза зависящим от наркотиков впервые за двадцать пять лет этой норри перкинс удалось вернуть его к жизни как она и обещала теперь то он понимал что если бы она к примеру оказалась грузной теткой лет шестидесяти с волосатыми бородавками по всему лицу а не тем милым созданием каким она собственно и была то он вряд ли последовал бы за ней ваноку. Но пути Господни, как известно, неисповедимы. И даже если бы он влюбился в нее в ту же секунду, как увидел, то ему пришлось бы тут же распрощаться с этой мыслью. Она была Божьим созданием, ангелом, а с ангелами не флиртуют. Лечебница действительно была как дом. Он даже считал ее в каком-то роде своим первым настоящим домом. Во время встреч, которые происходили три раза в неделю, он поведал историю своей жизни. Искренне, с чувством раскаяния, все, что смог вспомнить. Другие пациенты тоже рассказывали свои истории одна хуже другой, но так и должно было быть. Дорога к истинной вере не имеет коротких путей. И лишь раскрыв свое сердце, можно получить прощение и очиститься. он бы охотно остался навсегда на этом зеленом склоне с видом на залив, но не мог этого сделать. он должен был снова вернуться в мир, возможно чтобы нести евангельское учение и однажды вечером у него с норой состоялся разговор о его будущем. он понятия не имел куда ему податься. она же в подробностях знала всю его биографию, кроме того удара ножом, о котором он умолчал из уважений к остальным участникам этой истории. И именно она осторожно подкинула эту идею. — Как насчет того, чтобы вернуться? — Не знаю, — честно ответил он. — Иди туда, куда зовет тебя сердце, — инструктировала его Нора Перкинс. — Потому что в твоем сердце живет Бог, а он не ошибается. Он кивнул. На то мы порешили. — Пожалуй, тебе стоит сначала позвонить и разведать обстановку? — Нет. сказала Нора, в словах которой порой проскальзывали отнюдь не ангельские нотки. «А ты поможешь мне найти их номер телефона?» спросил он. «Я смогу позвонить от вас?» Она кивнула. «Никаких проблем? В лечебнице хранитель моих братьев и сестер вообще не было никаких проблем». Он позвонил в середине сентября, в первой половине дня, даже не подумав о разнице во времени. когда она взяла трубку на линии что то шуршало словно шелест волнн набегающих на каменистый берег алло юдит бэндлер да это том